38. Город уже дышал осенью. Еще грело солнце, еще календарь скрупулезно отсчитывал летние дни, но асфальт уже не плавился, листва пожухла, сочные летние краски как будто добавили пастельных оттенков. Катя не могла насмотреться на людей, ей хотелось подходить к каждому, здороваться, говорить, какие они все хорошие и замечательные. Она совсем одичала в этой Испании. Вернувшись в родной город, целый выходной проторчала в парке с детьми. Малыши пружинками прыгали на батуте, катались на всех качелях подряд, она пила купленные тут же в парке латте и наслаждалась забытым городским шумом. Что поделать, если она до мозга костей оставалась стопроцентным урбанистом? В аэропорту их встретил Павел, и Катя даже сдерживаться не стала, прыгнула ему на шею. Казалось, с тех пор, как ее, полуживую после болезни, Павел с Женькой чуть ли не на руках грузили в самолет, прошли годы. В этот раз все шли своим ходом, включая Галину, которая приехала с ними на время, пока не найдут другую няню. Увидев прибывший за ними кортеж, Катя лишь вздохнула. Три автомобиля, один для багажа, второй с охраной, третий для пассажиров. «А куда мы едем?» — спросила Катя Павла, когда поняла, что кортеж выезжает за город. «Как куда? Домой?» — не понял тот. «К Александру Арсеньевичу?» «Нет, Паша, я туда не поеду. Разворачивай машину. Пусть там Галина живет, будет ее в город привозить, а я хочу к себе домой, в свою квартиру». Шелест поджал губы, но возражать не стал. А Катя не представляла, что будет делать сама в том доме. И самое главное, в ее квартире все напоминало о Климе, как он читал детям стихи, как они вместе спали и не спали. Зачем ей дом без Клима, пусть и такой большой? В офис она вышла с понедельника, и когда переступила порог, сердце колотилось как сумасшедшее. Как ее примет коллектив, бывшую рядовую сотрудницу, в одночасье вдруг ставшую директором и учредителем? И как это все здесь вообще преподносилось? Стоило, пожалуй, не изображать затворницу, а пообщаться хотя бы с девчонками-коллегами. А теперь что уж сокрушаться. Как будет, так и будет». Но к ее безграничному удивлению история местной Золушки уже была обглодана до костей и, похоже, порядком всех утомила. Поэтому ожидаемого апофеоза из ее появления никто делать не стал. Конечно, о том, что сотрудник отдела перспективного развития маркетинговой службы Клим Аверин» чудесным образом трансформировался в то самое грозное и загадочное руководство, были в курсе даже в дальних филиалах. Катя уже знала, что Серега начальника не потянул, и теперь их отдел возглавляла «Надежда». До начала рабочего дня оставалось еще 15 минут, секундная заминка, и Катерина решительно направилась к лифту. Как раз достаточно времени на попить кофе и на послушать местные сплетни. Дружная Катька... Прозвучало так искренне и радостно, что у нее слезы на глаза навернулись. Степан побежал за кофе, а Катя попыталась осторожно разузнать, что вообще было известно о ней и о Климе. Да все то же, Аня пожимала плечами, а Надя заговорщицки подмигивала. «Мы сразу просекли, что Климентий на тебя запал, потому вообще не удивились, когда вас узнали». «Ну как, когда выяснилось, что Аверин — это Доби, удивились, конечно же, а узнав, что вы поженились, вообще нет. Вот нисколько». «Какой он Аверин?» — фыркнула Анька. «Климовон. И Катя наша теперь Климова, а не Самойлова». Катю бросила в жар, будто в парилке водой на камне плеснули. «А ведь она ни разу об этом не подумала. Какая у нее, оказывается, теперь правильная фамилия? Климова?» «Кли-мо-ва», как притяжательное прилагательное. И следует теперь спрашивать не как ее по фамилии, а чья она? «Ты чья?» «Климова». «И дети Климовы, потому что его...» Пока она над этим размышляла, Надя поведала жуткую историю с леденящими душу подробностями, в которой Александр Арсентьевич, будучи под Клима, без памяти влюбился в Катю. А затем ему пришлось вывозить любимую девушку с детьми практически под пулями. «Постой, Надюшка, какие пули?» – растерялась Катя. «Не было никаких пуль. Расскажи». Теперь пришла очередь ухмыляться Натьке. «А то ты не знаешь, что в климат твоего стреляли. Твоего мужа Смоловский заказал. Его и закрыли поэтому. Сидит наш бывший, работорговец. Суда ждет». «Я просто спланировал все по-умному». Тут же вспомнилась самодовольная Веринская. Уже по дороге к себе в кабинет Катя вдруг поняла, что девочки ни разу не вспомнили о детях. По всему выходило, что в официальную версию не вошел роман ее сестры с ее мужем, а Клим и словом не обмолвился, что малыши ему родные. И все ради нее. Она очень быстро втянулась в рабочий ритм, а ведь раньше никогда не считала себя трудоголиком. Как и раньше, каждое утро начиналась планерки у Чистякова, поскольку он снова был ее непосредственным начальником. Готовилось торжественное мероприятие по случаю открытия завода, а у них еще кони валялся. Оборудование закуплено и все. Сегодня весь день ныл низ живота, работалось из рук вон плохо, а еще и задержаться в офисе пришлось. Открыв входную дверь, Катя услышала мужской голос, влетела в детскую. и увидела на экране Клима. Он просил сказать. Муж сначала ее не заметил за внушительной спиной Галины, но Катя сама вошла в зону видимости и прислонилась к стене. «Катя, здравствуй», — позвал Клим, и та решилась. «Ты просил сказать, если я что-то узнаю». Она поразилась тому, какая надежда вспыхнула в черных глазах, но дразнить его таким образом точно не собиралась. Произнести вслух не смогла, просто помотала головой. «Это... уже точно?» Переспросил Клим, продолжая ее рассматривать. Катя кивнула и опустила глаза. А когда подняла, то замерла, увидев, как исчезает блеск из глаз и пустеет взгляд ее мужа. Нянька скоропалительно попрощалась и сбежала. Благо, идти было недалеко. Катя сняла ей квартиру в соседнем подъезде. Та тоже не захотела жить одна в пустом доме. Долго молчали. Клим отошел дальше от камеры, сунув руки в карманы брюк. Теперь его было видно почти в полный рост. Муж стоял на узкой дорожке в саду и пинал камешки. А Катя смотрела во все глаза. Он что, расстроен? Или это она себе снова насочиняла небылиц? Да, у нее начались месячные. Пришлось бежать за прокладками супермаркет. потому что она банально забыла создать в офисе стратегический запас. Муж попросил поставить в известность. Поставила. А теперь у него вид человека, у которого рушатся все мечты и надежды. Ладно, Катя размечталась. Но Клим? «Почему ты живешь в квартире?» Он заговорил первым. «Мне так удобнее», — ответила Катя, продолжая подпирать стенку. «Но я хотел бы, чтобы моя семья жила в моем доме», — Клим говорил. А ей очень не нравился этот приказной тон. Он чужой, тот дом. Катя постаралась, чтобы прозвучало нейтрально. Но Клим оторвался, наконец, от своих камешков и поднял голову. «Потому что мой?» «Потому что ты улетел в Мексику и бросил меня. А мне так без тебя тоскливо и одиноко. Потому что пустой». Максимум, на что сподобилось, вслух. Клим внимательно посмотрел на нее и ничего не ответил. «Как ты там?» Спросила внутри, умирает страха, что он сейчас отключится. «Задолбался уже». Он смотрел куда-то вверх, в небо, в общем, куда угодно, только не на нее. «Домой хочу. Соскучился по детям. И по тебе». А теперь взглянул в глаза. И она, как последняя трусиха, начала по стенке пробираться к двери. «Детям пора спать. Ты собирался их укладывать? Дяде, привет». В этот раз он даже не подумал ее останавливать. «Катюша, доброе утро!» Голос Павла с утра был бодрый и веселый. «Там Арсентьевич говорил, что нам надо с тобой обсудить доп. соглашение к договору. Я был немного занят, теперь освободился. Когда тебе удобно встретиться?» Ее голос напротив зазвучал вяло и безжизненно. «Он тебе вчера звонил?» «Вчера?» «Нет, не вчера. Давненько еще до твоего приезда. Но как ты вернулась, у меня такой загруз был. Жесть! А теперь вот разгребся, можем поработать. Что ты там хотела пересмотреть?» Он сказал, на все согласен. Немного отлегло от сердца, но совсем немного. При встрече на вопрос Пашки, какой пункт подлежит изменению, Катя ответила просто. «Убери, что мы разводимся только после совершеннолетия детей». «Точно?» «Ты не путаешь?» Начал было Павел, а потом внезапно выключил адвоката. «Что-то произошло, Кать? Вы разводиться надумали?» «Мы решили дать друг другу больше свободы», — уклончиво ответила она. Вечером Клим не звонил. Написал, что они уходят в море дней на десять. Так что связи снова не будет никакой. Но и с Аверином на этот раз тоже. «Я приеду на открытие завода. Тогда и увидимся». и теперь Катя стала считать дни до открытия. С самого утра ее трясло, все валилось из рук, пришлось даже накапать себе успокоительного. Галине объяснила, что переживает, как пройдет мероприятие, но ее внутренняя Катя от такого объяснения лишь подняла сама себя на смех. Вот и пришлось посмотреть правде в глаза. Она дико, жутко, ужасно волнуется о предстоящей встрече с Климом, мужем. Несколько дней Катя носилась по магазинам в поисках подходящего наряда, но в результате остановилась на блузе и юбке. А как еще должен выглядеть на торжественном мероприятии директор завода? Светлый верх, темный низ, дорогая элегантность. С белым решила не рисковать. Уж больно контрастировал он с ее загорелой кожей. А вот светло-лиловый оказался в самый раз. К нему шла юбка глубокого винного цвета. Очень красиво. А все равно трясло. Сунула бутылочку с каплями сумку и вышла к машине. Самолет опаздывал. В конференц-зале собрался весь офис. Предполагалось общее собрание. А потом уже поездка на завод. Завод, конечно, громко сказано, просто два больших цеха среди складских помещений. Но Катя была несказанно горда даже этими двумя цехами. И это Клим еще не видел, какую ей удалось выторговать цену на стекло. Ждала-ждала, а он все равно появился неожиданно. Катя только на миг отвлеклась, повернулась и увидела, как по проходу, в сопровождении директоров, плывет? Не идет, а именно плывет, как яхта. Ее муж, загорелый, одни зубы на лице белеют. Мексиканец. Клим прошел к трибуне и чуть склонился к микрофону. Коллеги, всем добрый день. Я Александр Арсеньевич Климов. Владелец и генеральный директор компании «Мегаполис Инвест». Многие сотрудники компании знают меня под именем Клима верина Прошу прощения за маскарад, хочу заверить, что это было продиктовано необходимостью и к рабочему процессу не имело никакого отношения. Но в то же время очень помогло мне увидеть компанию изнутри, лучше понять проблемы и потребности коллектива. Он говорил, наверное, минут десять. Но только к концу речи Катя поняла, что слушает его, приоткрыв рот. Хорошо, что помаду выбрала ту, запрещенную, а то непременно уже бы облизывала пересохшие от волнения губы. От его голоса внутри все плыло и растекалось. Голова кружилась. Она уже не различала лиц, смотрела только на него. Опомнилась только когда Александр Арсентьевич занял свободное место, а к трибуне подошел очередной спикер. Когда пришла Катина на очередь говорить, она уже немного пришла в себя и довольно сносно оттарабанила заучную речь, как она гордится оказанным доверием и какой фронт работ выполнен за это время. Пока говорила, просто таяла под его взглядом. Он смотрел по-особому, очень тепло, чуть изогнув губы в улыбке, от которой у нее кровь в венах пузырилась, будто это не кровь, а шампанское. «Неужели и правда соскучился?» Она тогда прямо здесь умрет от счастья. А в конце речи он ей подмигнул. Быстро, незаметно. Но она чуть на пол не села. чего то ноги держать перестали. Пришлось обеими руками ухватиться за трибуну. На завод ехали в разных машинах. Хоть она и надеялась, что он ее позовет с собой. И можно будет сесть рядом, бедро к бедру, почувствовать его горячую кожу сквозь ткань, а может быть даже прикоснуться руками. По прибытию Чистяков толкнул речь. Затем Катя подала Климу ножницы, чтобы разрезать ленту, но он резать не стал. Взял Катину руку. Она чуть не прижалась к нему вся. Вот позорище было бы. И вместе они отрезали с обеих сторон кусочек ленты. А потом на Клима носил Чистяков, и у мужа сделалось такое же выражение лица, какое делалось у всех нормальных людей, от которых срочно чего-то хотел Чистяков. Скорбное. и в меру обречённая. Дальше его обступили и повели в соседний цех. Катя вспомнила, что надо просмотреть инвойсы. Первая партия стекла уже выехала от поставщика и, оставшись незамеченной, прошмыгнула к себе в кабинет. «Обед!» – постучали рядом по столу. Она с трудом оторвалась от бумаг и подняла удивлённые глаза. На неё смотрели чёрные, как ночь, глаза, подрасчерченными в разлёт, Линиями бровей смотрели тепло и ласково. «Ты пообедаешь со мной, Катенька?»